Затем состав был залит в специальные формы, а потом его поверхность зачистили чем-то вроде крупной шкурки, придав ему внешний сходство с костями. Грей принялся собирать свое оборудование, продолжая рассказывать. В этом составе преобладает золото, но помимо него я обнаружил высокое содержание платины, а также немного иридия и родия. Там присутствуют также осми и паллади. Оригинальное блюдо. Зевнов объявил манг. Но рецепт этого блюда мы можем никогда не узнать. Откликнулся Грей, хмуро глядя на кость, от которой осталось всего три четверти прежнего объема. Остальное ему пришлось использовать для проведения многочисленных анализов. Поскольку элементы в моноатомном состоянии почти совершенно аморфны, боюсь, вряд ли даже самое современное оборудование сумеет точно сказать нам, в каких пропорциях В этом составе присутствуют различные металлы. Даже сам процесс анализа может изменить это соотношение. Похоже на принцип неопределенности Гейзенберга, — сказала Кэт. Она сидела напротив Грея, поджав ноги под себя и положив на колени свой лаптоп. Говоря это, она не прекращала что-то печатать. Наблюдаемая реальность меняется в зависимости от наблюдателя. А значит, факты величина непостоянные, и зависит от того, кто их освещает, — процитировала она. — Выходит, если ту штуку невозможно до конца исследовать и проанализировать, — заговорил Монг. Но, закончив разуму, помешал мощный изевок, от которого у него даже хрустнули челюсти. Грейп похлопал товарища по плечу. — Даримо нам ехать еще не менее часа. Почему бы тебя не соснуть хотя бы немного в соседнем купе? — Я в порядке, — — ответил тот и снова зевнул. — Считай, что это приказ. морг встал и потянулся. — Ну что ж, Коля, так приказы надо выполнять. Он потер глаза и направился к выходу, однако у двери остановился и обернулся к остальным. В глазах его вспыхнул огонек. — А знаете, что мне пришло в голову? — заговорил Монк. Я подумал. А вдруг на протяжении всей истории люди ошибались? Говоря «кости волхвов», они имели в виду, что это останки тех самых трех святых царей, которые пришли поклониться младенцу. А вдруг все наоборот? И смысл этого выражения таков «кости, сделанные волхвами». Кости, принадлежащие волхвам. Все в немом изумлении смотрели на него. Смутившись от столь пристального внимания, монк пожал плечами и почти вывалился из купе, бросив напоследок. — А, впрочем, хрен ее знает, я же не ясновидящий, у меня сейчас голова ты не варит. И дверь за ним закрылась. — Ваш коллега, возможно, недалеко от истины, — первым нарушил затянувшееся молчание Вигор. Рэйчел пошевелился, и поднял на нее взгляд. — До последнего обмена мнениями она дремала, прислонившись к плечу дяди. Краешком глаза Грей наблюдал за ней. Во сне резкие обычные черты ее лица смягчились, и она оказалась моложе. Теперь она выпрямилась и, потянувшись, спросила дядю, что ты имеешь в виду? Вигр работал на лаптопе Монг. Тот, как компьютер Кэт, был подключен к гнезду выхода в интернет. Последние достижения, которые стали применять в купе первого класса новейших поездов. Им было необходимо получить как можно больше дополнительной информации, которая помогла бы в расследовании. это искала все, что так или иначе было связано с белым золотом. А Вигр углубился в поиски любых данных, которые могли пролить свет на связь волфов с загадочной смесью металлов. Не отрывая глаз от монитора, Вигр заговорил. Кто-то подменил настоящие мощи на эти псевдокости. Кто-то... С такими выдающимися способностями, которых сегодня, пожалуй, не сыщешь. Но кто? И зачем было прятать их в самом сердце католического собора? Может быть, этот кто-то связан с орденом дракона? Предположил Рэйчел. И следы все, кто уходит в глубину Средневековья? А может, этот кто-то из самой церкви? сказала Кат. Нет, резко отрезал Вигор. Я полагаю, к этому причастна какая-то третья группа. Некое братство, которое возникло раньше, и ордена дракона, и даже самой церкви. — Почему вы так уверены? — спросил Грей. В 1982 году...